Эпилог. д р о н г о собирался улетать в Москву, когда позвонила Эльвира. Вы слышали, что вчера ночью умер Михаил Хаквердив? е – спросила она. Это такая трагедия. Сначала в больницу попал Бахрам, а теперь умер его свояк. Видимо, у стариков не выдерживает сердце после таких потрясений. Да, я слышал, – коротко подтвердил Дронгу. Значит, вы ничего не смогли сделать? Подвела итог расследованию Дронгу Эльвира. Это очень обидно. Но я подозревала, что так и будет. Сначала вы п о в е л и себя очень необычного в р е м я и г р ы а потом простоволосились и при расследовании, хотя так и должно было быть. Да, глухим голосом подтвердил Дронгу. Я проверил обстоятельства смерти с а м и р ы она действительно поскользнулась на скале и упала вниз. Говорили, что там убили какого-то свидетеля. Это слухи. Его родственник случайно в него выстрелил и это подтверждено доказательствами. Да, вздохнула Эльвира. Жалко эту семью. Но говорят, что после вашего появления прокурора с понижением куда-то перевели, а начальника полиции отправили на пенсию. Что и с л е д о в а л о ожидать, прокомментировал Дронгу. В каком смысле? Не поняла она. Все так, как и должно быть. Может быть, согласилась молодая женщина. Когда вы в следующий раз приедете? Я ведь уже закончил расследование, и вечером я улетаю в Москву. Теперь у меня осталось только одно желание, чтобы в мой следующий приезд вы еще раз пригласили меня на игру и вытащили Джокер. Можно даже без игры. Она рассмеялась. Это намек? спросила Эльвира. Понимаете, как хотите. Тогда договорились. Буду ждать вашего приезда и учтите, что в этот раз отвертеться не получится. Учту. До свидания. Он усмехнулся. Кажется, о его фиаско с этим расследованием узнает вся страна. Но чего стоит его репутация рядом с б о л ь ю матери, отца, мужа погибшей, рядом с болью супруги, детей и внуков убийцы? Нет, он поступил правильно. Убийца сам себя наказал. На Западе никогда не поймут подобной избыточной мотивации. Как не поймут и причин такого чисто восточного убийства. Зато родные убийцы были избавлены от лишней боли и позора. Все верно. Кажется, Лев Толстой считал, что нельзя быть немного порядочным, как нельзя быть немного беременным. И значит, избавив столько людей от позора и боли, он поступил правильно. Но он не разоблачил убийцу. И этот грех тяжким грузом ложится на собственную совесть Дронго. Но поступить иначе он просто не мог.